Глава вторая. бицевский маньяк Печушкин. Приговоренные к пожизненному сроку, отбывающие наказание в ИК-18, научились терпению могут приспосабливаться к чему и кому угодно, но только не к Печушкину. Почти все арестанты отказались сидеть с ним в одной камере. Аргументы были разные. От «я его боюсь, он может убить меня ночью», до «невыносимо слышать его откровения». Поэтому сейчас он на одиночном содержании. Собеседников у него нет. Кроме телевизора, который приносит раз в неделю на два часа. Может, поэтому печушкин сразу согласился поговорить. Его привели в наручниках. Только так заключённые могут передвигаться по колонии. Поместили в маленькую клетку в комнате психолога. Сама доктор попросила разрешения удалиться, чтобы не видеть печушкина бицевский маньяк, наводивший ужас на всю Москву столько времени, невысокого роста, щуплый. Диву даёшься, как у него хватало сил совершать страшное убийство. Невольно думаешь, что жертвы были под гипнозом. Взгляд у Пичушкина безумный, страшный. «Вам трудно подыскать сокамерника», — начинаю я. «Они или становятся моими друзьями, или сбегают от меня». «Пока не встретила в колонии никого, кто бы объявил себя вашим другом. Ну да ладно, как идет жизнь в тюрьме?» «Серые будни, все впечатления тусклые. Вот на свободе осталось много ярких воспоминаний». «А что тяготит вас больше всего?» «Невозможность распоряжаться собой». Рабская зависимость от гражданина начальника. Еще трудно осознавать, что срок пожизненный. Мое мнение будет необъективным, но я считаю пожизненное заключение противоестественным. То есть вы выступаете за возврат смертной казни? Смертная казнь – это убийство. Я всегда против убийства. Я, соответственно, против смертной казни. Как же вы против убийств если на ваших руках кровь стольких людей? То, о чем вы говорите, не было убийством. Это судьба, провидение. То есть вы не раскаиваетесь? В моем случае раскаяние не просто лишнее, оно преступное. Я убивал, потому что у меня не было другого выбора. Такая была ситуация, что без убийства ни туда, ни сюда. Вот вы сами называете это убийством, потому что другого названия этому нет. Это я так к вам говорю, чтобы понятнее было. Я выбирал максимально удобно для меня средство. В тот момент им было убийство. Что вам дала тюрьма? Дополнительные знания. Философию познал. Жизнь познал. С учетом этого, если бы можно было все вернуть, вы бы не сделали того, что натворили? Если исправить мое детство и юность, тогда убийство не пришлось бы совершать за ненадобностью. Дело не в семье. Семья у меня была, в принципе, нормальная, хотя были сложности, но покалечило меня общество. И как же? Вам рассказать всю историю с 13 лет, когда я получил первый удар от общества и вплоть до 27, когда совершил первое убийство? Все 14 лет? Не стоит. Просто вы ищете оправдание тому, чему оправданий нет. Был сплошной негатив в моей жизни. Я чувствовал себя чужим. А я живой был, я праздника хотел. А меня все отталкивали. вам не снятся кошмары?» «Мне снятся прекрасные сны, в которых все настолько волшебно, что сложно пересказать. Кошмары мне снились только в Москве». «А жертвы снятся?» «Убитые?» «Снятся». Во сне удивляюсь, почему они остались живы. Веду с ними те же диалоги, что вел в реальной жизни, а потом убиваю. «Да нет раскаяния, говорю же вам». И если бы меня сейчас выпустили, первым делом я убил бы пару человек, чтобы снять стресс. Износил бы несколько женщин, выпил водку, а дальше как карта ляжет. Все ваши религии лживы, миром правит зло. И я смотрю на вещи реально. Из такой философии вы хотели жениться? Да. Я сделал Наташе предложение. Это спонтанно получилось. Но предложение я сделал я как мужчина. Она сразу согласилась, она мне нравится. Может, на свободе я бы внимания на нее не обратил но здесь она мне подходит именно такая, как есть. Я тут уже с 2008 года, она мне нужна. С Наташей вы познакомились по переписке? Она написала в тюрьму, мы стали общаться, а теперь я ее знаю на все сто процентов. Она приезжала на свидание? Нет, нам не дают свидания. То есть вы ее ни разу не видели, но собрались жениться? Говорю же, я ее знаю, чувствую. Сейчас нам не дают даже переписываться. Поначалу давали, теперь нет. Может, она просто перестала писать вам? Исключено. Ее письма не доходят, и мои. Я написала на прошлой неделе еще одно письмо, но его не отослали. Администрация чинит нам препятствия. Родители ваш брак одобрят? Отца у меня нет. С мамой я переписываюсь, но она поддержит. И все-таки почему вы так уверены, что Наташа вас не бросила? Да потому что я один такой. За эти годы мне писали порядка 80 женщин. Что писали? Люблю, хочу, целую. Водили учеты писем колонии, проверили. Письмо печушкина было доставлено адресату. Выходит, невеста его просто бросила? Не исключено, что она вообще была подставной фигурой, ее попросили написать маньяку телевизионщики, чтобы потом снять репортаж. Ведь в том сенсационном телесюжете, который показали, Наташа якобы садится на поезд Москва-Салехард, чтобы приехать к возлюбленному. На Ямале она никогда не появлялась и вряд ли появится.